Аделина. Сентябрь. Дождь зарядил ещё с вечера. Я долго сидела в припаркованной машине, не решаясь открыть дверку и окунуться в настоящий водопад. Ливнивка не справлялась, и я понимала, что ноги окажутся в воде по щиколотку. Прощайте, новые туфли. Зонта тоже не было. Привычка ездить на машине отучила меня таскать с собой ставший ненужным предмет. ненужным. Как же. Природа сегодня решила мне доказать обратное. Глядя на тёмное окно квартиры, я понимала, что Матвея дома ещё нет, а значит, он тоже пережидает ливень на работе. Делать нечего, нужно идти. До подъезда было всего несколько метров, но и их хватило для того, чтобы намокнуть до последней нитки. Консьержка сочувственно покачала головой. Что ж вы без зонтика-то, доктор? Надеелась, что пронесёт, рассматривая образующуюся вокруг меня на кафельном полу подъезда лужицу, пробормотала я. Вы бы сразу под тёплый душ да чайку горячего с мёдом посоветовала она, не то простудитесь. Да, спасибо, обязательно, проговорила я уже из-за почти закрывшейся двери лифта. Дома, осунув мокрую одежду и бельё в стиральную машину, я по заветам консьержки встала под горячий душ и почувствовала, как согреваюсь. Хотелось в постель под тёплое одеяло, но нужно готовить ужин. Раз уж в кои-то веки я оказалась дома раньше мужа, обнаружив в холодильнике стейки лосося, я быстро замариновала их в травах, лимонном соке и оливковом масле, сделала лёгкий салат и уселась с ноутбуком за стол в кухне. Стейки я успею пожарить, когда придёт Матвей. На это нужно всего 5 минут. А пока есть время, просмотрю материалы к новой статье, которую всё никак не могу осилить. В домофон позвонили в тот момент, когда я про себя страстно спорила с автором одной из монографий, подвергая сомнению его выводы. У меня имелись собственные наблюдения, и они явно шли вразрез с теми, что я сейчас читала. Странно, чего это Матвей в домофон звонит? Ключи что ли забыл, подумала я, шаряя под стулом тапки и направляясь в коридор. Но это оказалась Оксана. Не скажу, что появление подруги вечером после довольно напряжённого дня на моём пороге здорово меня порадовало. Но с другой стороны, она приехала без звонка в такую непогоду, а это значило до да что угодно это могло значить. Напрасно я пыталась уговорить себя сделать лицо поприветливее. Наверняка сейчас расскажет очередную драму из жизни киношников. Сксана в буквальном смысле текло, она стояла на коврике у двери и даже не шевелилась. Потому что с её юбки, короткого лёгкого пальто и волос лилась вода. Зонта у неё тоже не было, а судя по совершенно синим губам и покрасневшему носу, пребыла она на улице не 10 минут. Ты с ума сошла, в такой дождь без зонтика. Так не передавали же, проскулила Оксана. Дай что-нибудь сухое, а? Мы с Оксаной находились в слишком разных весовых категориях. Чтобы ей подошла какая-то моя одежда, потому пришлось наведаться в гардероб Матвея и взять там с полки простую футболку в упаковке. Я тебе ещё полотенце большое дам, вокруг бёдер обмотаешь, помогая ей избавиться от мокрых вещей, сказала я. Беги скорее в душ, грейся, я чай поставлю. Пока Оксана шумела водой в ванной, я унесла в кабинет ноутбук, включила чайник и налила в вазочку малиновое варенье. Она водилась в нашем доме благодаря матери Матвее. Интересно, зачем явилась Оксанка и где так долго бродила под дождём? Ведь невозможно промокнуть насквозь и замёрзнуть до синих губ, просто выйдя из такси. "Деля, можно я у вас переночую?" появившись на пороге кухни с урбаном и с полотенцем на голове, жалобно проговорила она. "Ну не выгоню же я тебя на улицу, ночуй и, конечно, только объясни, что случилось." Я взяла сигарету, села к окну и закурила, мысленно настроившись на долгий разговор, по-другому с Оксаной быть не могло. Она устроилась на стуле, подпёрла руками голову и молчала. Этого молчания внезапно стало так много, что казалось, его можно потрогать, окунуть в него руки, почувствовать, как оно перетекает между пальцев. Мне не хотелось тянуть слово клещами. Я давно дала себе слово никогда больше не делать этого. Привычка подруги таким образом интересничать с мужчинами, которую она пыталась реализовать и со мной, раздражала. Я докурила, налила чай в две чашки и, поставив одну перед Оксаной, сказала: "Если не возражаешь, с ужином подождём, пока Матвей не вернётся. А где он? В академии. Так ведь уже поздно. Ну и что?" Она покачала головой: "Совсем не боишься?" "Чего?" Оксана вздохнула: "Ты такая самоуверенная, Делька. Думаешь, нет никого лучше тебя? Даже наверняка есть. Ну и что? Мне бы твой характер, я бы далеко пошла. Ты никогда от мужиков не зависела. Ты снова хочешь об этом поговорить? Не надоело ещё? Надоело, но ведь ничего не меняется, понимаешь? Всё время одно и то же, одно и то же. Мужики вроде разные, а результат один. Жениться никто не хочет, сразу так и говорят, даже не думай об этом, никаких серьёзных отношений, пожаловалась подруга, опуская ложку с вареньем в чай. И Колпаков такой же. Не хотела напоминать, но похоже, у тебя амнезия. Колпаков: "Женат. Да и ты вроде как не свободна". Я в разводе. Мы просто живём вместе. Ну, а как мне ещё жить, где, с кем, на что? То есть Владыкин, как обычно, выполняет роль спонсора. Знаешь что? Я делаю для него что могу, но хочу от него уйти. Ты уже уходила от него, зачем вернулась? Господи, почему ты всё время долбишь меня в больное место? Всполила Оксана, отталкивая от себя чашку. Ты ведь понимаешь, как мне плохо? Почему ты никогда меня не поддерживаешь? В чём? В твоих постоянных поисках? Никогда не поддержу, потому что считаю, что ты ведёшь себя непорядочно по отношению к Севе. Уйди от него ищи нового, а не пользуйся Владыкиным как залом для транзитных пассажиров. А ты за новой парой туфель босиком ходишь с вызовом, парировала подруга. Я поморщилась. Тебе не 15 лет, чтобы цитировать эти пошлости из соцсетей. Есть элементарное человеческое достоинство, и ещё уважение к человеку, с которым ты много лет прожила, и благодарность за то, что он терпел твои выкрутасы. А ты не думала, что если бы не он, то у меня могла бы быть совсем другая жизнь? Но ведь ты сама его выбрала, никто не принуждал. Мама твоя против была, но ты ведь не послушалась, вышла замуж. Так почему теперь не уважаешь собственный выбор? Аксана шмякнула на стол салфетку, которой вытирала слёзы и зло проговорила: "Тебе никогда этого не понять. Знаешь почему? Потому что у тебя никогда не было проблем с мужчинами никогда. И то, что ты замуж вышла только ближе к 40, ничего вообще не опровергает. У тебя всегда были мужчины, которые хотели на тебя жениться, помогать тебе, оберегать. Просто для тебя важнее была твоя чёртова клиника, а меня никто не выбирал, понимаешь? Я всегда довольствовалась тем, что есть". только теми, кто хоть какое-то внимание на меня обратил. Да, у меня никогда не было таких мужчин, которые бы мне нравились, таких, каких я хотела. Только те, кто почему-то обратил внимание, вовсе не те, на кого бы я сама его обратила. Ты не знаешь, как это, когда тебя не приглашают на свидания, не зовут куда-то отдыхать, не предлагают решить проблемы. Ты никогда меня не поймёшь. Я из осевку вышла, потому что он проявил хоть какой-то интерес, пусть минимальный, но всё-таки Но и он бы не женился, если бы я сама не предложила. Вот тебе и вся правда. Так за что я должна быть ему благодарна, скажи? Я всю жизнь мщу ему за эту обиду, за это унижение. Она заплакала, уронив голову на скрещенные руки. Я взяла новую сигарету, приоткрыла окно и закурила. В том, что сказала Оксана, не было ничего нового, она всегда относилась к себе вот так, как к товару, причём второго сорта. Постоянно сравнивая себя с остальными и делая вывод, что она хуже, что она недостойна того мужчины, которого на самом деле хотела бы. Именно заниженная самооценка заставляла её хвататься за любого никчёмного мужичка, который обратил на неё внимание, ту Оксана душой не кривила. Самое ужасное заключалось в том, что она и сама это понимала, но никак не хотела изменить ничего в себе. Зачем? Пусть принимают такой, какая есть. Это стало для неё чем-то вроде жизненного девиза. А мужчины не хотели принимать её капризной, ленивой, постоянно что-то требующей и закатывающей истерики и скандалы на ровном месте, вымогающей внимание каждую секунду, пытающейся заполнить собой всё время, не оставляя ни секунды свободной. Попасть в такой капкан желающих не было, и я искренне не понимала, почему Оксана не осознаёт таких очевидных вещей. Но «Ну не рыдай, чего ты? Дотянувшись, я погладила подругу по плечу. Ты сама этот разговор начала, знала ведь, чем закончится. Всё, Оксана, успокойся, не надо. Наверное, она всласть рыдала бы ещё, если бы не вернулся Матвей. Я пошла встречать мужа, а Оксана юргнула в ванную, чтобы умыть зареванное лицо. У нас гости, бросив взгляд на стоявшая в прихожей туфли, спросил Матвей, с которого точно так же, как до этого, с Оксаны текла вода. Да, Аксанка заскочила. Ночевать останется, ты не против, надеюсь? принимая у него сумку и ноутбук в чехле, спросила я. Ну что ты, пусть ночует. Места что ли не хватит? Случилось что-то. Понятия не имею, но ну, похоже, что так и есть. Ревёт, несёт свою обычную чушь. Похоже, опять с Евой разругались. Ну, то дело не наше, заключил Матвей, разглядывая насквозь промокшую обувь. Вот чёрт. А ты чего так долго? Да, думал пересидеть дождь, а надо было просто такси вызвать. Привет, Ксюха, улыбнулся он мне за спину, увидев появившуюся из ванной Оксану. Тоже вымокла. Привет, Матвей, не то слово. Я тут у тебя майку позаимствовала, ничего, нормально. Ну ладно, девочки, я пойду погреюсь, а вы на стол набросайте чего-нибудь, чмокнув меня в щёку, попросил Матвей. Да, сейчас. У меня готово почти всё, только рыбу поджарить. Пока Матвей принимал душ, мы с Оксаной успели накрыть на стол, пожарить рыбу, заварить свежий чай. Жестом фокусника Владыкина извлекла из своей огромной сумки в коридоре бутылку красного французского вина, чем обрадовала моего супруга. Молодец, соображаешь. Сейчас не помешает по бокальчику для профилактики простудных заболеваний. Для этого водочки бы лучше, заметила моя подруга, усаживаясь за стол. Будешь? предложил Матвей. Оксана отрицательно затрясла головой: "Да ты что? Я ж не пью такое". Так, к слову пришлось. За ужином Матвей рассказывал байки о своих студентах и выглядел таким увлечённым, что я даже на какое-то время перестала желеть о том, что он занялся преподаванием. Похоже, ему это действительно нравилось и приносило удовлетворение. Может, я ошибаюсь, думая, что счастье хирурга в операционной. Может, учить других тому, что знаешь сам, это тоже призвание. Если судить по Матвею, то так и есть. Пустив Оксанки на диване в кабинете, я пожелала ей спокойной ночи и ушла в спальню, так и не поняв, что же всё-таки произошло с моей подругой. Но среди ночи, выйдя в кухню за водой, я услышала, что она не спит, а разговаривает с кем-то по телефону. Невольно замедлив шаг, я прислушалась, и среди бормотания Оксаны чётко различила фразу: "Если ты обещаешь на мне жениться, я напишу всё и бесплатно".